Часть вторая. Глава 15. Воссоединение. Услышав знакомый голос, я, наверное, должен был почувствовать сомнение, гнев и обиду, удивление или еще хоть что-то, но в душе и голове было совершенно пусто. Сам факт того, что я слышу голос молчана, был для меня невероятным. Мне казалось, он сейчас должен быть где угодно, возможно, даже не в этом мире, но нет никаких причин ему быть именно здесь. Действительно, зачем он здесь? Что он здесь делает? Неужели это он послал видеокассету, а потом прятался в этом месте? Или он, как и я, пришел сюда за ответами? Вопросы возникали один за другим, словно волны, захлестывая мое сознание, но рассуждать здраво я не мог». Перед глазами стояла картина, как молчун уходит за бронзовые врата. У меня появилось мучительное желание ущипнуть себя, чтобы проверить, не сон ли это, потрогать его, чтобы проверить, настоящий ли он, и спросить, что за хрень этот мальчишка творит. Но он продолжал удерживать меня, не давая пошевелиться, Так сильно зажимал мне рот, что я не мог издать ни звука, и отпускать меня явно не собирался. Я же пытался высвободиться, мне было неудобно. Пытаясь справиться со мной, он прижал меня к стенке саркофага так сильно, что мне стало трудно дышать. В эту минуту я услышал, как дверь, которую я только что закрыл, резко заскрипела, словно ее медленно толкали с той стороны. День по вылезла в подвал. Я прекратил дергаться и затаил дыхание, пытаясь услышать звук ее шагов в темноте. Вдруг внезапно стало так тихо, что я услышал слабый звук дыхания рядом с собой. Это был Молчун, живой сукин сын. Когда я видел, как он проходит через врата, то думал, что он там погибнет или попадет в ад. Молчун, чувствуя, что я перестал сопротивляться, чуть ослабил хватку и теперь только за руку держал, не собираясь пока отпускать. В полной тишине я услышал, как громко стучит мое сердце. Мы оба замерли, как каменные статуи. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как я услышал скрип двери. Вокруг ничего не происходило, и ничто не нарушало тишину. Молчун убрал руки, и мне в глаза ударил яркий свет. Он зажег запал. Потребовалось несколько мгновений, чтобы глаза привыкли. Затем, прищурившись, я посмотрел назад и ясно увидел знакомое лицо. Молчун совсем не изменился за эти несколько месяцев, только давно не бритый. Присмотревшись, я понял, что это не волосы, а разводы от пыли на лице. Все мысли и вопросы, теснившиеся у меня в голове, разом пропали. Я с глупым видом смотрел на него, не зная, что сказать. А молчану, казалось, до меня уже и дела нет. Он лишь бросил в мою сторону косой взгляд, ничего не сказав, осторожно подошел к двери и осмотрел коридор за ней, освещая его запалом. Затем неожиданно закрыл дверь». Глядя вверх, он поднял запал и методично осматривал потолок, словно что-то искал там. Я был так зол, что несколько раз порвался окликнуть его, но он жестами останавливал все мои попытки, приказывая молчать. Двигался он очень быстро, как будто боялся упустить что-то. Я не мог понять смысла его действий, лишь видел, как глаза следовали за светом от запала, скользящим по потолку. Освещение было слабым, но это уже не темнота. А со своими способностями молчун быстро сможет оценить ситуацию. Когда я в первый раз оказался тут, то на потолок не обратил внимания. Теперь же заметил, что там были проложены трубы, похожие на вентиляцию для гаража, покрашенные белой краской. Было заметно, что потолок и трубы не один раз ремонтировали и перекрашивали. Местами краска отслоилась, а на потолке отошла штукатурка, обнажив кирпичную кладку. Похоже, Дзиньпо заползла туда. Но ее нигде не было видно. «Куда она делась?» Молчун, быстро двигаясь, осматривал потолок сантиметр за сантиметром, освещая запалом самые потаенные уголки. Внезапно огонь потух, но сразу же он зажег другой. Но так ничего я не нашел. Затем он вернулся ко мне. «Она больше не преследует нас», — тихо сказал он, покосившись на закрытую дверь. Я больше не мог сдерживаться и выпалил все вопросы, которые только что возникли в моей голове. Реакция молчуна меня поразила. Он внимательно посмотрел на меня, приложил палец к губам и равнодушно спросил. «Ты что здесь делаешь?» Мой мозг был готов взорваться. «Придушил бы гада. «Черепаший сын твой, дедушка, ты меня спрашиваешь. Это я должен вопросы задавать. Я что, хотел сюда ехать? Если бы не видеокассеты, я бы сюда даже под страхом смерти не сунулся». Я готов был материться без остановки, но, глядя на его каменное лицо, не мог выдавить из себя ни слова. Мне казалось, что я разговариваю с непробиваемым толстяком». Злость, копившаяся внутри, грозила разорвать меня на мелкие кусочки. Пришлось сначала успокоиться, прежде чем сказать. — Это долгая история. А почему ты... Что ты здесь делаешь? Что это за место ты... Ты... ты... ты... Разве ты не ушел за бронзовые врата? Что за хрень тут происходит? Даже эти вопросы мне дались с трудом. В голове моей царил полный хаос, не уверен, что ответы мне помогут, да и вряд ли я их получу. Это длинная история, то ли передразнил меня он, то ли просто отвечать не хотел. Слушая мой поток вопросов, он внимательно смотрел на саркофаг. Я проследил за его взглядом, крышка действительно была сдвинута, образовав огромную темную щель. Этого я и боялся». Так всегда случалось. Я задавал вопросы, словно в пустоту. Молчун никогда не отвечал мне. Я хотел снова пораспросить его, но он махнул рукой, призывая к молчанию, и заглянул в саркофаг. Я уже хорошо знаком с его характером, просто так он ничего не делает. Даже не понимая, что происходит, я заткнулся и приблизился, чтобы тоже заглянуть внутрь. Молчун опустил туда запал, и я увидел, что саркофаг пуст. Кажется, покойника там никогда и не было. Стены абсолютно чисты, но на дне была дыра. Это уже интересно. Потайной ход, откуда доносился легкий шум. Я прислушался, но так и не понял, что это. Прошло немного времени, и из дыры показалась рука — Затем, извиваясь как змея, оттуда высунулся человек, протиснулся в щель и вывалился из саркофага прямо нам под ноги. Я был в замешательстве, а новоприбывший, не обращая на меня внимания, вытер пот со лба, посмотрел на молчуна и, подняв руку, в которой было что-то зажато, прошептал «Я нашел». Тот, казалось, ждал именно этого момента, и, хлопнув меня по плечу, ответил, «Уходим». Я последовал за ними, стараясь ступать как можно тише, но, сделав несколько шагов, услышал за спиной скрип двери, ведущей в коридор. Человек впереди выругался и бросился бежать. Я сразу же последовал за ним, стараясь не отставать. Только миновав двор и перебравшись через забор, мы вздохнули с облегчением. После забега по лестницам заброшенного санатория я так устал, что не мог отдышаться. Однако эти двое не собирались останавливаться. Не обращая на меня никакого внимания, они убегали по темной улице прочь. Ну уж нет, в этот раз я не позволю молчану сбежать. Из последних сил я бросился следом. Они бежали так, словно от этого зависели их жизни, подальше от заброшенного дома. Внезапно из темноты вынурнул темный веко с открытой дверью. Молчун и его спутник на ходу запрыгнули туда. Похоже, меня ждать никто не собирался. Дверь начала закрываться, но кто-то придержал ее, дав мне возможность из последних сил забраться в машину. Дыхание сбилось, голова кружилась от долгого бега. Закрыв глаза, я пытался выровнять дыхание, поэтому не сразу обратил внимание на обстановку вокруг. Лишь спустя несколько минут, чувствуя себя полным идиотом, я огляделся вокруг. В салоне было много людей, и все смотрели на меня с улыбками. Это было неожиданно, но многие лица были мне знакомы. Божечки мои, это ж команда Анин, те, кто выжил после Небесного дворца, китайцы и лауваи. Со многими из них я близко общался в Дзилине. Видя мое удивление, присутствующие, особенно близко знакомые со мной, расхохотались. Один из иностранцев, белый кавказец на ломаном Путунхуа сказал «Суперу». — Стоило преодолеть тысячи миль, чтобы снова встретиться с тобой. Супер-У так обозвала меня Анин, когда мы были в небесном дворце. Повернув голову, я увидел ее на переднем сидении. Кажется, она была удивлена моему появлению. Я уставился на молчуна, а затем обратил внимание на того человека, что выбрался из саркофага. А он выглядел очень странно. Молодой, на лице темные очки, несмотря на слабое освещение в салоне. Эти двое выглядели так, словно только что отобедали. Даже не запыхались, гады, и оба внимательно смотрели на меня. Я растерялся и выпалил. — Эй вы, яйца осла, может, объясните мне, что тут происходит? — Это у тебя надо спрашивать, что ты в подвале делал, — подала голос Анин. Веку, пролетев через центр Голмуда, уже мчалась в сторону пустыни Гоби, но за окнами было темно, и я еще не знал об этом. По пути мы долго говорили с Анин, делясь новостями. Оказалось, что Анин тоже нашла записку с адресом в своих видеокассетах. Очевидно, она была одной из тех трех человек, о которых писала Вензинь. После этого она сразу организовала команду, которая поехала обследовать дом по указанному адресу, а сама отправилась в Ханчжоу спросить меня. Ее интересовало, знаю ли я, что происходит на этой видеозаписи, но она не ожидала, что я тоже получил такую посылку. Поэтому мое появление здесь, в Голмуде, в заброшенном санатории, одновременно с ее людьми, оказалось полной неожиданностью. Вот что значит действовать быстро и не колеблясь. В противном случае не видать бы мне блокнота Вензинь. Я поежился, подумав об этом, но, с другой стороны, был счастлив. Ее записи лежат у меня в кармане. Это первый раз, когда я нашел что-то своими силами, самостоятельно. Кажется, дед был прав. Чтобы чего-то добиться, надо проявить инициативу. После обсуждения насущных вопросов я поинтересовался, как в команде Анин оказался молчун. Она улыбнулась. «А что, твоему третьему дяде можно, а мне нет? Эти двое отличные специалисты, и теперь они наши консультанты». Она кивнула в их сторону, и мужчина в черных очках ухмыльнулся и помахал мне рукой. «Консультанты? Я сразу вспомнил о толстяке. Кажется, Анин умеет учиться на собственных ошибках, и в этот раз подошла к вопросу подбора кадров более ответственно. Но странно, что Молчун согласился. Я был немного в замешательстве, мне казалось, что меня предали». Высокий кавказец, сидевший рядом с Анин, ухмыльнулся. «Не слушай, она несет чушь. Эти двое были выбраны нашим боссом, Анин просто выполняет его указания. На них ответственность за исследование объекта, а мы только получаем информацию и анализируем ее. Так гораздо безопаснее. Босс сказал, что исследованиями и раскопками должны заниматься профессионалы». Похоже, неудача в небесном дворце, где Анин потеряла людей, многому научила ее босса. Но тут дело прошлое, я решил вернуться к нынешней ситуации. А что происходит сейчас? Содержание видеозаписи, дзинь в по в подвале вы имеете к этому какое-то отношение? Присутствующие дружно покачали головами, растерянно глядя на Молчуна и его товарища в черных очках анин тоже посмотрела на них потом подмигнула мне и ответила подробностей мы не знаем скорее всего даже тебе известно больше чем нам мы делаем то что нам говорят эти двое сам знаешь с молчуном общаться непросто услышав это я обернулся к молчуну теперь ему точно деваться некуда он должен мне все объяснить но я даже слова сказать не успел Водитель-тибетец крикнул, что мы приехали, и все засуетились, собирая вещи. Машина остановилась, дверь автоматически открылась, снаружи все было залито утренним солнцем, а в салон ворвался холодный ветер пустыни Гоби. Выбравшись из машины, я был поражен. Среди песка рядами выстроились внедорожники. На земле разложено огромное количество снаряжения и оборудования. Горели костры. Кругом суетились люди в походных ветровках. Некоторые еще спали, завернувшись в спальные мешки. Я заметил несколько спутниковых антенн и огромные походные прожектора по периметру лагеря. Это было похоже на слет спортсменов-автолюбителей — Если бы не внешний вид машин, все они были окрашены в один цвет, а на дверях каждой был виден объемный логотип в виде оленьих рогов. Сразу понятно, что все это организовано компанией, где работала Анин. Заметив нас, люди из лагеря собрались вокруг, не зная, что Анин сказала им, но неожиданно раздались аплодисменты. «Да что тут происходит? Я поймал кавказца, что беседовал со мной в машине, и спросил его, что они собираются делать». Он похлопал меня по плечу. «Друг, мы едем в Таму-то. Примечание переводчика. «Ивеко. Итальянская автомобилестроительная компания. Штаб-квартира в Турине. Специализируется на производстве автобусов, грузовиков и легких фургонов». Белый Кавказец. Кавказец белой расы. Северный Кавказец. Вообще-то лиц кавказской национальности в Китае недолюбливают, так как они, особенно южане, похожи на уйгуров. Из-за этого самое приличное прозвище кавказцев — хэймаутзы, носитель черной шерсти. Чаще это прозвище переводят как «черный русский», но сами китайцы хэймаутзы с русскими не ассоциируют. Усе часто для себя придумывают прозвище своим друзьям и спутникам. Молчун — закупленная бутылка, черный слепой — черные очки, кожаный мешок. Он не обращается так к людям, но в повествовании своем предпочитает именно прозвище. Этому персонажу приделал прозвище «белый кавказец» — В переводе для краткости останется только кавказец, достаточно удачная, точно определяющая национальную принадлежность, но без негативного оттенка. Другие члены команды зовут этого человека Старина Гао, используя в прозвище только первый иероглиф слова Кавказец. Часть 2. Глава 16. Лагерь — Вот так новость! Я ведь только что прочел записи в Анзинь, где упоминалось это место. Почему они тоже туда собираются? Моему удивлению была причина. Вряд ли кто-то из команды Анин читал эти записи. Тогда откуда они узнали о существовании тому-то? — Что случилось? — спросил кавказец. — Ты вдруг так побледнел? — Ничего страшного, я все еще не оправился от испуга. Я предпочел притвориться странным и трусливым, чтобы не раскрывать истинных причин беспокойства, и тут же вернул разговор в интересующее меня русло. «А где находится Томуто, и что вы собираетесь делать?» «Томуто? Это длинная история». Кавказец покосился на Анин, шагавшую впереди, и прошептал. «Я расскажу тебе позже. Давай посмотрим, что эти двое добыли в Голмуде». Я заметил, как он украдкой поглядывает на Анин. Видимо, она запретила ему разговаривать на подобные темы с посторонними, поэтому и не ответил. Люди в лагере суетились, спеша рассказать друг другу новости, будили тех, кто еще спал. Я следовал за Анин, стараясь не наступать на спальные мешки, из которых вылезали только что проснувшиеся. Лагерь был очень большой. Внедорожники выстроились по обочине дороги, окружив поставленные палатки. В центре выделялась самая большая, метров пять в диаметре. Учитывая ее конструкцию, правильнее ее было бы назвать тибетским шатром. Явно ставил кто-то из местных и даже украсил национальными узорами. И, кажется, обустроено там все было с максимальным комфортом. Анин пригласила нас войти. Внутри было тепло, сбоку я увидел угольную печь с дымоходом. На земле были разложены толстые разноцветные одеяла из воловьей шерсти. Позже я узнал, что это называется «грубое тибетское сукно». Довольно дорогое удовольствие. Кроме этого, в шатре была расставлена старинная тибетская мебель, а у стен лежали нераспакованные мешки из походной синтетики. Шатер со всеми удобствами. Анин уселась на ковер, следом за ней вошел тибетец, наверное, хозяин шатра, и налил каждому из нас часу ему. Я тоже сел, внимательно глядя на присутствующих. Больше всего меня бесил молчун, сел напротив, но делал вид, что не замечает меня, облокотился на груду войлока и закрыл глаза, словно собрался спать. Здесь не было многих, кто ехал со мной в машине. Большинство присутствующих было мне незнакомо, и это сильно напрягало. Я знал лишь Улаусы и Кавказца. Все расселись на коврах. Анин положила добычу черного слепого из заброшенного санатория на низкий столик, стоявший в центре перед нами. Это была плоская шкатулка из красного дерева. В ней лежала поврежденная тарелка бело-голубого фарфора, на ее левой стороне отсутствовал кусок размером с ладонь. Вероятно, каменный саркофаг был входом в тайник, где хранилась эта тарелка. Но чем она так ценна? Зачем они с Молчаном выкрали ее? Любопытство просто распирало меня. Я чуть шею не вывихнул, чтобы посмотреть, что на этой тарелке нарисовано когда в шатер вошли две женщины-тибетки. Та, что постарше, была старухой лет 70, совершенно седой и такой же худой, как господин Чень Пи. Но, несмотря на свой возраст, она казалась очень энергичной, а взгляд ее был острый и проницательный. Женщина, сопровождавшая ее, была моложе и ничем особенным не выделялась. При их появлении атмосфера в шатре изменилась, Все, кроме молчуна и черного слепого, повернулись к вошедшим, выказывая уважение. Двое даже поклонились. Кажется, старая тибетка имеет довольно высокий статус. Старуха уважительно поклонилась в ответ и внимательно осмотрела присутствующих. Ее взгляд задержался на мне, видимо, потому что со мной она еще не была знакома. Затем она села за низкий столик. Анин почтительно протянула ей тарелку. «Матушка, посмотри, когда ты видела это?» Ее слова перевели для старухи. Она взяла тарелку, тщательно осмотрела ее и кивнула, ответив по-тибетски. Услышав перевод, несколько человек заговорили разом. Переводчик явно не очень хорошо знал тибетский, но на Путунхуа он говорил совсем плохо. Я пытался слушать внимательно, но понимал смысл через слово, поэтому шепотом обратился к улаусы с вопросом. Кто это старуха? Он не ответил мне, зато отозвался Черный слепой. Это госпожа Джома, она была проводником у Вэндзинь. Услышав это имя, я понял, что осведомленность Анин не случайна. Она знала не только о существовании Тому-то, но и о проводнике, возможно ли, что ей известно и об исследованиях Вензинь? Из записок я помню, что из Дуньхуана они отправились вглубь Цайдамской котловины, и там упоминалась женщина-проводник. Я машинально дотронулся до блокнота, спрятанного в кармане, и задумался над тем, что происходит. «Кто-то уже читал эти записки?» Однако я помню, что женщина-проводник не сопровождала группу Ванзинь до самого конца. Миновав до Чайдан и добравшись до Чайрхана, женщина-проводник потеряла дорогу, и на перевале соляных гор исследователи распрощались с ней, отправившись дальше». Цайдамская котловина занимает площадь более двухсот тысяч квадратных километров. После того, как проводник покинула группу Вэнзинь, они путешествовали еще недели три, и никто не может знать, где именно они побывали. Похоже, если люди Анин собираются в Тому то старуха им не поможет. В лучшем случае она доведет их до того места, где покинула группу Вэнзинь. Казалось, беседа Анин и Джомы закончена. После традиционного прощания, сопровождавшая старуху женщина вывела ее из шатра. Присутствующие не до конца поняли смысл беседы и на перебой расспрашивали Анин, которая не могла скрыть радости. Улыбаясь, она ответила. Джома сказала, что это та самая тарелка, которую показывала ей Вензинь. Она сказала, что эта вещь поможет ей найти дорогу к горному перевалу. Все были в смятении, а черный слепой спросил. «И когда выдвигаемся?» «Сегодня к полудню все должны быть готовы», — вставая, ответила Анин. Все присутствующие собрались расходиться. В этот момент черный слепой спросил. «А с ним что делать?» И указал на меня. Теперь все взгляды в шатре были прикованы ко мне. Такое ощущение, что меня только что заметили, а до этого я пустым местом был. Да плевать, я посмотрел на Анин, ожидая ее решения. Вопреки моим ожиданиям, ей, кажется, было все равно. Немного подумав, она указала на молчуна и ответила черному слепому. «Он его привел, вот пусть с ним и возится» и вышла оставив нас втроем слепой сухо засмеялся развалился на войлоке закурил и проворчал обращаясь к молчуну я тебе говорил что ты себе неприятности на задницу ищешь я тебе говорил не пускать его в машину и что теперь будешь делать молчун как то беспомощно взглянул на меня вздохнул и сказал отправляйся домой «Здесь тебе нечего делать, и не лезь больше в старый санаторий, там внутри слишком опасно». Чувствуя себя очень несчастным, я обиженно уставился на него. Честно говоря, я не горел желанием лезть во всякое дерьмо, понятия не имею, зачем туда отправляется Анин со своими людьми, но я хочу знать, что произошло с Молчаном в Небесном дворце» та ужасная картина у меня из головы не выходит. Поэтому я ответил. — Я уйду, но ты мне должен сначала ответить на несколько вопросов. Качая головой, Молчун пробормотал. — Даже если отвечу, ты все равно не поймешь. Есть вопросы, на которые я сам до сих пор ищу ответы. Он встал и без оглядки вышел из шатра. Меня трясло от злости, я чуть не плюнул ему вслед. Глядя на его спину, мне едва удалось справиться с желанием догнать и придушить его. Черный слепой со вздохом похлопал меня по плечу и сказал, «Отсюда до города ходит автобус. Всего три часа относительного комфорта, и ты на месте». И он тоже ушел, оставив меня в полном одиночестве. Я был не просто смущен. Я чувствовал себя брошенным и недооцененным. Это было обидно». Анин и ее люди, черный слепой и даже молчун, они все считали меня бесполезным. Это было хуже, чем прямые оскорбления или ненависть. Хотя в некоторой степени слепой прав. Вся команда спешно собирается выступать, в санатории была чрезвычайная ситуация, меня спасли и даже не выкинули из машины. Но они ничего мне объяснять не обязаны». И по-хорошему мне надо вернуться. Но я не мог с этим смириться, глядя на суету вокруг. Что я буду делать, когда вернусь? Вензинь, отправившая мне кассеты, до сих пор на шаг впереди всех. Она двадцать лет пряталась так, что даже третий дядя с его возможностями не смог ее найти. Что могу сделать я? Еще тридцать лет собирать этот пазл, как третий дядя, невозможно случившееся со мной в санатории сбивало с толку но в прочитанных мной записках все время упоминалось тому то и теперь люди суетящиеся снаружи собираются именно туда а я должен купить билет на автобус и ехать домой при этом единственный ключ к секретам тому то лежит у меня в кармане Записки в Эндзинь, которая, похоже, считала, что я должен сам пойти в тому-то, чтобы что-то узнать. Что мне делать? Вернувшись в Голмут, что я смогу сделать? Да ничего. Решив действовать, ты должен проявить инициативу. Внезапно я словно услышал голос деда, затем прикоснулся к блокноту в кармане, вспоминая свою решимость отправиться в Голмут. Блокнот я добыл только благодаря своей инициативе. Я принял решение. Молчану не стоило быть таким высокомерным. Может быть, он и лучше у во многом, но в этот раз я пойду за ним. Я направился к Анин, которая занималась сборами, и спросил, «Снаряжение для еще одного человека найдется?» Она пересчитывала сухой паек, и мой вопрос застал ее врасплох. Удивленно уставившись на меня, она спросила, «Снаряжение для одного? Зачем?» Пожимая плечами, я ответил, «Я хочу присоединиться к экспедиции. Я собираюсь отправиться в тому-то». «Хрен тебе!» — улыбнулась Анин, собираясь проигнорировать мое требование. «Не дождется». Глядя в упор, я заявил, «Я могу быть полезен. Вспомни о том, что произошло в Небесном дворце». Она подняла голову, выражение ее лица резко изменилось. Глядя мне в глаза, она переспросила. «Ты серьезно?» Я кивнул, и она указала на машину, стоящую рядом. «Бери все, что тебе нужно. Отправляемся в двенадцать, и не мешкой ждать не будем». Примечание переводчика. «Часуйма. Тибетский чай». Напиток популярный среди тибетцев и некоторых других народов юго-западного Китая, а также в Бутане и Ладакхе. В его состав входит чай, обычно китайский пуэр, молоко, масло яка, аналог сливочного масла и соль. Этот напиток является важной частью повседневного рациона тибетцев. Каждый житель Тибета выпивает в среднем 5-6 чашек в день. Чайные листья варятся в молоке яка на протяжении нескольких часов. Затем напиток наливается в специальную, небольшую маслобойку для чая, вместе с топленным маслом яка и солью, после чего взбивается до однородной густой консистенции. Иногда немного концентрата чая оставляют и добавляют при следующем заваривании. Согласно этикету, чай пьется небольшими глотками, причем после каждого хозяин снова наливает чашку гостя доверху. Следует выпить не менее двух чашек. Если вы больше не хотите чаю, наилучший вариант оставить чашку полной и выпить ее непосредственно перед уходом. Часуйма является высококалорийным напитком, очень полезным в высокогорных условиях Тибета. Черный слепой. В оригинале Усе дал ему прозвище Хей Янзин ⁇ темные очки. Хей черный, но целиком сочетание переводится как темные, солнцезащитные очки. Но во многих переводах дарам встречается также другой вариант ⁇ черный слепой или черный слепец. Значение такого прозвища другое, однако с глазами у господина Хэя действительно проблемы, а по-русски прозвище «черные очки» довольно неудобно склонять, считая их одушевленными. Дачайдан административный район уездного уровня, входящий в монгольскую и тибетскую автономную префектуру Хайси. Чайрхан — Соленое озеро в западной части провинции Цинхай, Китай. Оно также известно как соленое озеро Чака, расположено в южной части Сайдамской котловины. Многие внутренние реки, в том числе река Голмут и река Сайдам, впадают в озеро. Из-за непрерывного испарения воды на поверхности близ озера образуется жесткая соляная шапка, Цинхай-тибетская железная дорога и Цинхай-тибетское шоссе построены непосредственно на соляной шапке. Соляное озеро Чейерхан богато неорганическими солями. Это один из важнейших горнодобывающих регионов Китая. Здесь находится знаменитый соляной мост Ванджан. Часть вторая, глава 17. Отправляемся. Джипы растянулись в длинную колонну, мчась по бескрайней гоби. Воздух был сухой, машинам приходилось держать дистанцию, чтобы не терять видимость в облаке из пыли и песка, поднятом впереди идущим бортом. Глядя в окно, я думал о своем решении, не понимая, правильное ли оно. Я чувствовал себя немного безрассудным, но я уже в команде сожалеть поздно, Перед отъездом мне в общих чертах описали план Анин. Как оказалось, маршрут полностью соответствовал описанному в От Дунь-Хуана следуем в Дачайдан, обходим чаир затем съезжаем с дороги и углубляемся в Цайдамскую котловину. После чаир нас поведет Джома до того места, где она когда-то рассталась с экспедицией Вэнь-Дзинь. Этот маршрут в точности до километра совпадает с маршрутом прошлой экспедиции. Я был озадачен. Откуда у Анин эта информация? Она знает о том-то, нашла Джому, повторяет маршрут. Читала записки, но они у меня в кармане. Впереди идущие машины по пути пополняли запасы продовольствия, и вскоре, как и планировалось, мы прибыли в Дунь-Хуан. Кто-то из спутников мне сказал, что дорога до Чайрхана вполне пригодна для автомашин и относительно безопасна. Ярданги по обе стороны дороги давали в полной мере прочувствовать, что Гоби — настоящая пустыня. Это было бесконечное ощущение края земли или конца света, вызывающее острое чувство одиночества. Поначалу еще попадались жилые районы по дороге, но многие из них были покинуты и разрушены, а когда мы выехали из Дунь-Хуана и помчались по шоссе, огибающему Чайрхан в сторону Гоби, избавиться от ощущения вселенского апокалипсиса было невозможно». Эти десять часов посреди полного запустения давили на психику, но вокруг были люди, занятые делом, и это придавало мне уверенности и немного комфорта. Со мной в салоне был кавказец, который вел машину, сменяя водителя-тибетца. По дороге я решил расспросить его, чтобы проверить, ответит ли он на мои вопросы в отсутствии Анин. Кавказец оказался довольно разговорчив, и, слушая его, я понял, что, как обычно, слишком много думаю и преувеличиваю. Мне казалось, что дорогу к тому-то можно узнать только из записок в Энзинь, но это было не так. Получив видеозаписи, Анин в первую очередь связалась с курьерской компанией, сотрудники которой помогли выйти на отправителя, им оказался человек, знавший Джому. Собственно, после беседы с ней и был составлен маршрут экспедиции. Услышав это, я почувствовал облегчение. Получается, первая часть записок Вензинь не имеет особой важности. Самое главное, начинается с того момента, когда исследователи расстались с Жомой и вошли в тому-то. К сожалению, эту часть дневника я помнил плохо. «Надо бы найти время, чтобы потихоньку перечитать записи». Затем кавказец рассказал мне все, что знал о таму-то. На данный момент о его местоположении знает только госпожа Джома. Основываясь на воспоминаниях об этом, она беседовала с Вэньзинь, когда была ее проводником. «Кажется, это было последнее место, где побывал Ван Занхай». Но точное местонахождение, как и то, добралась ли туда Ванзинь, никто не знает. Это и предстоит выяснить нынешней экспедиции. Сопровождая Ванзинь и ее коллег, госпожа Джома, услышав подробное описание загадочного Тамуто, пришла к выводу, что это легендарное царство Сиванму, о котором среди ее народа ходили легенды. Местные называли это место тарму сидо Город призрак, видимый только под дождем. Поняв это, она очень испугалась, поэтому притворилась, что потеряла дорогу и рассталась с исследователями. Сиванму, удивился я, разве это не миф? На самом деле это не так. Сиванму вполне реально. Ее страна древняя, с многовековой историей. Со времен желтого императора ходили легенды о ней. Сиванму была царицей, озеро Цинхай еще называют и Дзяму, на тянском языке Дзяму значит «великая мать». Мы думаем, что Цинхай — это озеро, носившее когда-то имя Сиванму, а Тарму-Сидо — столица ее царства. Со временем Сиванму в глазах людей стало почти богиней, ей приписывали священную силу, отсюда и появились легенды. Одну из таких в детстве слышала госпожа Джома. В ней говорится, что торму Седо появляется только во время дождя, а тот, кто увидит его, ослепнет, поэтому она была так напугана. — Тогда ты имеешь в виду, что мы сейчас ищем древнюю столицу царства Сиванму? — Да? — Согласно последним исследованиям, ее существование подтверждено археологами», — кивнул кавказец. «Если Тамуту находится в Цайдамской котловине, то, возможно, это и есть столица царства Сиванму. Я сказал, что мы ищем Тамуту, но на самом деле главная цель — найти останки Сиванму. Найдем ее, тогда сможем подтвердить, что это ее царство. Обычное археологическое исследование». Я усмехнулся, услышав это. Насколько я помню, все действия Ван Занхая имели четкую логику. Его последней целью было посольство к Сиванму. Какой в этом смысл? Размышляя над этим вопросом, я вспомнил легенду о стрелке И, который пришел к Сиванму за эликсиром бессмертия, Может быть, Иван Занхай отправился за этим снадобьем? Мне эта мысль показалась смешной. Я лишь покачал головой, решив не думать о подобном. Пора заняться делами насущными. Я проверил снаряжение, которое взял у Уанин. Моя одежда не подходила для путешествия. Днем в пустыне слишком жарко, а ночью холодно, поэтому я переоделся в подходящий походный костюм. Одеваясь, я был удивлен, обнаружив на пряжке ремня знакомые цифры 02 Я спросил кавказца, что это за номер. Он пояснил, что это штрих-код компании. Их босс выбрал его не случайно. Говорят, он нашел этот ряд цифр в шелковой книге сражающихся царств. Это было удивительно. Я отлично помнил, что именно эти цифры оказались кодом к шкатулке из дворца Лушанвана. Неужели они имеют какой-то важный смысл? Следующие два дня мы добирались до внутренних районов Цайдамской котловины. Внедорожники довольно легко пересекали песчаное бездорожье. За это время мы несколько раз делали привал, разбивая лагерь. Я отлично ладил с теми, кто был со мной в Дзинане, остальные потихоньку тоже познакомились со мной. Я вообще человек коммуникабельный, легко нахожу общий язык с людьми. В этом был свой плюс, мне не надо было постоянно искать общество молчуна. Похоже, ему вообще на меня наплевать было». На самом деле такое поведение меня удивляло. С ним нелегко ладить, но раньше он просто игнорировал меня. Сейчас же мне казалось, что он старательно избегает встреч со мной. А вот черный слепой напротив очень интересовался моей персоной. Часто оказывался рядом и всегда был не прочь поболтать. Углубляясь в пустыню, нам пришлось покинуть протаренные дороги. Теперь машина с Джомой ехала впереди. Женщину-проводника сопровождали ее невестка и внук, в ее машине также была Анин. Я не знал всех их планов, но с тех пор, как Джома оказалась ведущей, ехать стало гораздо труднее. Либо приходилось трястись по крупной гальке, либо лавировать по узкому руслу высохшие реки. Многие начали выражать недовольство. Госпожа Джома объяснила, чтобы найти горный перевал, который она тогда видела, нужно сначала отыскать деревню. Их последний переход с Вензинь начался именно оттуда. В деревне Вэнзинь купила лошадей и верблюдов. Сейчас это поселение, скорее всего, заброшено, но развалины все еще должны быть заметны. Найдем деревню, тогда Джома сможет правильно сориентироваться» память у старухи оказалась хорошей. К вечеру мы добрались до маленькой деревушки Ланьцо. Там все еще жили люди, человек 30, составлявших четыре семьи. Это всех воодушевило. Во-первых, стало ясно, что старуха может выполнять работу проводника. Во-вторых, пока еще не случалось чего-то непредвиденного. А кроме того, присутствие местных жителей — Мы давно уже путешествовали по пустыне в полном одиночестве. Встреча с живыми людьми, естественно, была в радость. Уже вечерело, и мы разбили лагерь возле деревни. К сожалению, когда мы подъезжали к деревне, один автомобиль перевернулся, попав колесом в канаву. Люди остались целы, но машина требовала серьезного ремонта». Сейчас мы были далеко от крупных дорог, помощи не получить, а значит, еще одна машина должна была остаться, чтобы позаботиться о ремонте. После этого происшествия анин выглядела озабоченной. В ту ночь мы оказались в лагере рядом друг с другом, и она рассказала о своих опасениях. Экспедиция была снабжена отличными внедорожниками, но дорог здесь нет совсем, ехать очень сложно. Если перевал не найдем быстро в таких условиях, постоянно будем терять машины. Для мелкого ремонта у команды есть походное оборудование, но с серьезной поломкой не справится, и такие машины придется бросать. И чем дальше мы едем, тем эта ситуация становится опаснее». Люди будут вынуждены оставаться рядом со сломанными машинами. Если что случится, их невозможно будет спасти. В этих условиях верблюды и лошади более практичное решение. Животные реже получают травмы даже при отсутствии хороших дорог, а если и получают, то часто способны продолжать двигаться. А любая машина после поломки требует основательного ремонта. Разве что военные внедорожники способны передвигаться по такой территории, но у нас машины другого типа. И винить анин за ошибку нельзя. Сейчас не та эпоха, чтобы с легкостью найти ездовых животных для полусотни человек. Кроме того, такой караван слишком заметен, а маячить перед патрулями — не самая лучшая идея. Сопровождавший команду механик успокоил ее, считая, что такие опасения не обоснованы. Да, цайдамская котловина — не место для скоростного сафари. И двадцать лет назад здесь была пустыня, подобная так Ламакану. Но даже это ужасное море смерти сейчас можно пересечь чуть более, чем за 10 часов, так что нет повода для беспокойства». Однако внук госпожи Джомы не согласился. Молодой человек по имени Джасси считал, что мы слишком доверяемся машинам. Хоть цайдамская котловина и обжита немного, но безопасно лишь там, где проложены дороги и есть поселения, а это всего 2% всей площади пустыни. Остальное пространство — это песок и камни, болото и солончаки, Нас всего полсотни человек, оснащенных дюжиной внедорожников. По сравнению с миллионами жизней, которые забрала эта пустыня — мелочь. Он рассказал, что даже в относительно безопасных районах Цайдамской котловины каждый год пропадают без вести люди и случаются аварии, а мы сейчас идем туда, где людей-то столетиями не было». А еще он уточнил, что до сих пор ему доводилось сопровождать путешественников, которые имели цель просто пересечь котловину, не планируя тут задерживаться. Это пара дней, не больше. Мы же собираемся исследовать неизвестную территорию котловины, на что уйдет не меньше недели. В прошлом для пастухов такие территории вообще были табу. Поэтому беспокойство госпожи Анин небезосновательно. Лучше быть осторожным во всем. Выслушав Джасси, мы все примолкли. Анин надолго задумалась, а потом спросила его. «Что ты можешь нам посоветовать?» Он покачал головой. «Если ты собираешься идти в дому, должна быть готова повесить голову на пояс. Так было с древних времен». Слова Джаси звучали пугающе. Я слышал, как люди вокруг говорили, что он был недоволен обещанием бабушки сопровождать нас, считая, что это очень опасно. Уговорить его удалось, заплатив уйму денег, но он остался при своем мнении. Свою бабушку он очень любил и считал, что мы с нашей экспедицией представляем для нее опасность». Однако сама Джома была старушкой решительной, а в тибетской семье статус самой старшей женщины очень высок, поэтому у Джаси не было другого выхода, кроме как согласиться и последовать за ней, чтобы позаботиться и оберегать. В общем, толку от его страшилок для нас не было никакого». В этой заброшенной деревне было всего несколько домов, обмазанных глиной. Ночью дул холодный пустынный ветер. Наблюдая, как пляшут на ветру языки костра, я представлял, как далеко от меня привычная цивилизация, и поеживался. Разговоры после пугающих высказываний Джасси прекратились. Люди какое-то время молча сидели у костра. Потом стали постепенно расходиться, забираясь в спальные мешки, чтобы отдохнуть. Мы собирались выезжать рано утром, поэтому палаток не ставили. Спали прямо под открытым небом. Ночью в пустыне температура иногда опускается ниже нуля. Поэтому мы все попрятались за стенами немногочисленных домов, поближе к кострам, чтобы не замерзнуть». Лежа без сна в своем мешке, я слышал, что многим не спится. Вокруг звучал призрачный шепот ветра, прилетевшего из безлюдной пустыни. В голову пришло, что это последняя отмеченная на карте точка перед входом в цайдамскую котловину. Ветеранам дальних путешествий возможно такое по зубам. Но большая часть команды состояла из людей, не привыкших к таким условиям, потому все были слишком взволнованы. Интересно, а я кто? Ветеран или новичок? Не знаю. Я просто пялился в небо, заметив, что оно здесь кажется ближе к земле, а звезды ярче. На юге я никогда не видел такого неба, полного звезд, бескрайнего. Сейчас я ясно видел Млечный Путь, и от этого мне захотелось спать. Усталость, накопившаяся за день, сказывалась, постепенно голоса в лагере затихли. Анин организовала ночное дежурство. Для этой утомительной задачи она взяла в команду специальных людей, потому большинство могли спокойно спать. К тому же рядом деревня, тут не нужна особая бдительность». Джасси сказал, что только вблизи Кикексели могут появляться крупные дикие животные. Здесь же трава мелкая, даже мышь пробегающую заметить можно, тем более крупного зверя. Сквозь сон я слышал слабые голоса дежурных, с шепотом ветра вроде несколько раз доносились крики ночных животных, но меня это не беспокоило. Я вообще устроился посередине лагеря, даже если какой зверь решит перекусить, до меня очередь вряд ли дойдет. Иногда я просыпался и снова смотрел в звездное небо. Сколько времени прошло в такой полудреме, я не знаю. Я уже почти окончательно провалился в сон, когда почувствовал, что кто-то дотронулся до моей щеки». Вздрогнув, я проснулся и сразу увидел рядом с собой Джасси. Он меня напугал. Я сел, собираясь спросить, что ему надо. Он опустился на колени, прижал палец к губам, потом прошептал. — Не шуми. Пойдем со мной. Моя бабушка хочет тебя видеть. Примечание переводчика. Ярданги. Эоловые формы рельефа, возникающие под действием ветра, преимущественно в районах с аридным климатом, пустыни-полупустыни, представляют собой узкие параллельные, вытянутые вдоль господствующего ветра прямолинейные с асимметричными крутыми склонами борозды и разделяющие их острые гребни, образующиеся в пустынях на поверхности глинистых и суглинистых или более плотных пород. Высота Ярдангов достигает нескольких метров. Сиванму, царица мать Западного рая, китайская богиня, одна из наиболее почитаемых в Даосском пантоне. Согласно китайской традиции, Сиванму являлась повелительницей Запада, хранительницей источника и плодов бессмертия.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 Ее дворец и находящийся рядом сад с персиковым деревом и источник бессмертия окружает золотой вал, охраняемый волшебными существами и чудовищами. Так выходящие на восток ворота вала, ворота света, стережет тигр с девятью человеческими головами. Облик Сиванму, как и многих ранних духов, амбивалентен, С одной стороны, она выступает как божество смерти, с другой — как обладательница эликсира вечной жизни. И это сочетание в одном образе абсолютной смерти и абсолютной жизни характерно для облика шаманов и древних божеств. Отдельного упоминания заслуживает связь Сиванму со змеями в записках. Это не фантазия автора, хотя для китайской мифологии это не характерно. Но специалистами давно доказана историческая связь таких архетипов, как Сиванму, Кибела и Кали. Для последней змеи являлись важным символом перерождения, преображения и гармонии. По канону змеи были «слугами Кали». Так что версия о содружестве Сиванму и змей имеет глубокие корни. Чесю и Дзяму Озеро Ценхай на самом деле имеет несколько названий на разных языках, но обозначают они одно и то же: по-монгольски Кукунор, по-китайски Ценхай, по-тибетски Цонгонгпо, что переводится как Синее глубокое море. Предложенная в книге Альтернатива Чисюй Цяму дословно переводится Алый снег великой матери про матери. Цянский язык — малый язык из тибетско-китайской семьи, имеющий северный и южный диалект. Легенда о стрелке И — известный космогонический миф, в котором сын правителя, чтобы вернуть бессмертие своей жене, просил эликсир у Сиванму и получил его. ломакан песчаная пустыня на западе Китая, в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Пустыня Такломакан является одной из крупнейших песчаных пустынь мира, занимает 16 место в рейтинге. Длина запада на восток свыше тысячи километров, ширина до 400 км, площадь песков свыше 300 тысяч квадратных километров. Главную опасность представляют подвижные пески – Примерно на 85% Такломакан состоит из подвижных песчаных дюн. Сравнивает сайдамскую котловину с Такломаканом, механик прав. У Сайдама и площадь меньше, и обжита она больше. Повесить голову на пояс. Китайская поговорка, значение которой быть готовым к смерти, достигать чего-то ценой своей жизни. Кекексили, хохсиль Или Хохшиль изолированный регион на северо-востоке Тибетского плато. 7 июля 2017 года Хохсиль в Цинхае был внесен в список всемирного наследия как самое большое и самое высокое плато в мире. Часть 2, глава 18 Сообщение от Вензинь Госпожа Джома хочет меня видеть. Я с удивлением посмотрел на Джасси. Мы со старушкой раньше не встречались, ни разу даже не разговаривали. Я и видел-то ее всего лишь раз. Почему она вдруг захотела меня увидеть? Но Джасси был абсолютно серьезен. Его требование не допускало возражений. Не выполнить требования, не привести человека, которого захотела увидеть его бабушка... Для него это равноценно уголовному преступлению. Заметив, что я в недумении колеблюсь, он прошептал. — Пожалуйста, пойдем со мной, это очень важно. Это было сказано с таким видом, что я просто не мог отказаться, поэтому кивнул и встал. Он сразу же пошел, указывая дорогу, я последовал за ним. Расположилась госпожа Джома в отдалении, метрах в двухстах, От всего лагеря ее костер загораживала машина. Видимо, мы слишком шумели, прежде чем заснуть. Джома и ее невестка не спали, греясь у огня. Вокруг на земле были разложены одеяла, и, кроме двоих женщин, там сидел еще один человек. Подойдя поближе, я удивился еще больше. Это был никто иной, как молчун. Он посмотрел на меня, но я так и не смог понять, что за выражение появилось на его лице. Зато в мерцающем свете костра я заметил, что Джома хмурилась. Неуверенно я приближался к ним, гадая, чего эта странная старушка затеяла посреди ночи. Что за тайны такие? Ей что-то нужно от нас? Джаси жестом указал мне, куда можно сесть а невестка Джомы подала часу ему. Я поблагодарил за угощение и покосился на молчуна. Встретив его взгляд, я заметил что-то, похожее на удивление. Джаси обернулся назад, в сторону лагеря. Затем что-то прошептал госпоже Джоме по-тибетски. Старуха кивнула и вдруг заговорила с нами на путунхуа с очень сильным акцентом. «У меня есть сообщение для вас двоих». Мы оба в ответ промолчали. Я был немного сбит с толку. «Чье сообщение?» Молчун равнодушно опустил голову, чтобы сделать глоток. «Раз он молчит, то и мне не стоит вопроса задавать. Лучше просто послушаю». Госпожа Джома, пронзительно взглянув на нас, продолжала. «Человека, который просил передать это сообщение, зовут вэнь Она считает, что вы все должны знать, и просила меня передать вам ее слова». Меня словно холодной водой окатили. В первый момент я даже решил, что ослышался, но переспросить не успел. Госпожа Джома быстро продолжила». Когда Вензинь просила послать вам видеозаписи, она уже знала, что, ознакомившись с ними, вы обязательно отправитесь искать тому-то, и просила меня передать, что она какое-то время будет ждать вас в месте назначения. Но... Джасси подал ей часы. Она взглянула на них. «Ваше время на исходе. С этого момента, если через десять дней она вас не дождется, то войдет сама». «Вам надо торопиться!» Я никак не мог сообразить, что происходит. Место назначения. Вензинь ждет нас в тому-то. Это, это не поддается осмыслению. Я взглянул на молчуна. На его лице тоже застыло выражение легкого удивления. Но через пару секунд он снова надел свою маску равнодушия и обратился к Джоме. «Когда она тебе это сказала?» Старуха холодно ответила, «Я только передаю сообщение, больше ничего не знаю. Здесь не место для расспросов, слишком много людей». Мы инстинктивно обернулись в сторону лагеря. Молчун нахмурился, затем тихо спросил, «Она в порядке?» Госпожа Джома загадочно улыбнулась, «Поторопись, и сам узнаешь». Сказав это, она махнула рукой. Невестка, сидевшая рядом с ней, встала и повела ее к шатру. Похоже, наш разговор закончен. Я поднялся, намереваясь остановить ее, но меня задержал Джасси и, покачав головой, сказал, что это бесполезно. Но тут госпожа Джома остановилась и обернулась к нам. — Да, есть еще кое-что, я позабыла сказать. Мы настороженно посмотрели на нее — Джома тихо продолжила. «Еще она просила вас предупредить. Оно среди вас. Вы должны быть очень осторожны». Сказав это, она ушла в шатер, оставив нас возле костра в полном недоумении. Я вопросительно посмотрел на молчуна, но он таращился на огонь, его лицо ничего не выражало. Я не выдержал. «Что в конце концов тут происходит? Почему сообщение только для нас двоих?» Он не ответил, прикрыл глаза, собираясь встать. «Все как всегда. Я уже привык к его наплевательскому отношению, но у меня слишком много вопросов. Теряя контроль над собой, я схватил его за руку. Не смей снова уходить!» Он скользнул по мне взглядом, но не ушел, а сел и выжидательно уставился на меня. «А вот это уже было ненормально». Я был готов к тому, что он уйдет, несмотря на мои возражения, и теперь оказался в замешательстве, не зная, что сказать. Не дождавшись моих вопросов, он заговорил первым. «Что тебе надо?» Его вопрос меня разозлил. «У меня много вопросов. Ты больше не можешь убегать. Ты должен мне ответить». Он отвернулся, снова уставился на огонь и буркнул. «Я не могу ответить на твои вопросы». «Твою ж мать! Почему? Что ты не можешь ответить? Ты столько раз разыгрывал меня, но даже причин не объяснил. За кого ты меня принимаешь?» Он резко повернулся ко мне. Его лицо стало холодным и жестоким. «Тебе не кажется, что ты странный? Почему я должен рассказывать тебе о своих делах?» «Я растерялся и примолк. Это действительно его дела, и он не обязан передо мной отчитываться». Чувствуя себя неловко, я не знал, что возразить. После долгого молчания Молчун отхлебнул остывшую часуйму и уже другим тоном сказал мне. — Усе, что ты вообще здесь делаешь? Тебе не следовало вмешиваться с самого начала. Третий дядя для тебя и так уже много сделал. Зачем ты снова лезешь в это болото, хотя тебя это совсем не касается? Я был в шоке. 41 слово. Он на самом деле сказал такую длинную фразу? Это удивительно. Правда, лицо его оставалось таким же каменным, как и всегда. «Я не хочу никуда лезть. На самом деле я немногого прошу. Мне достаточно просто понимать, что происходит, и я буду полностью удовлетворен. Но от меня все время что-то скрывают, и поэтому я лезу в ваше болото, по-другому я не умею». Выговорился я. Задумчиво глядя на меня, молчун спросил. «Ты не думал, что есть серьезные причины держать тебя в неведении? Глядя ему в глаза, я вдруг понял, что он впервые разговаривает со мной абсолютно серьезно. Удивительно! Что он за траву курил? Но раз такое дело, может быть, смогу что-то из него вытянуть». Надев маску серьезности и сосредоточенности, я покачал головой. Не думал. Я вообще не знаю, с какого места мне начинать думать. Иногда человеку лгут, чтобы его защитить. Некоторые истины обычный человек не может вынести. Теперь он разговаривал со мной, как с детем малым. «Позвольте мне самому решать, что я смогу вынести, а что не смогу», — ответил я. «Одни хотят, чтобы их защищали, другие желают умереть счастливыми, тебе не понять, как невыносимо жить в неведении». Молчун долго не отвечал, потом прошептал. «Я понимаю. И даже лучше, чем ты. У меня куда больше вопросов, чем у тебя, но нет никого, как у тебя, чтобы схватить и спросить». И тут я вспомнил, что он вообще-то память потерял. «Вот же я идиот!» нашел с кем себя сравнивать. А Молчун продолжал, рассматривая зачем-то свои руки. «Я человек без прошлого и будущего. Все, что я могу сделать, — это найти хоть какую-то связь между мной и этим миром. Откуда я родом? Почему я здесь? Можешь себе представить, что чувствуют такие, как я?» Если я исчезну, никто об этом не узнает, как будто я и не существовал никогда. Я не оставлю после себя ни следа. Иногда я смотрю в зеркало и задаюсь вопросом, действительно ли я существую или я просто призрак. Я задумался, на такое нельзя ответить сразу, а подумав, выпалил. Не преувеличивай, если ты исчезнешь, по крайней мере, я это замечу. Он покачал головой, словно не понял меня, встал и сказал, «Когда я узнаю ответы на свои вопросы, обязательно тебе расскажу, но на твои вопросы у меня нет ответов, все происходящее для меня тоже загадка, и вообще у тебя своих проблем по горло, зачем тебе еще и мои?» И он пошел прочь. «Можешь мне хоть на один вопрос ответить?» — крикнул я ему вслед. Он остановился, повернул голову и посмотрел на меня. «Зачем ты вошел в бронзовые врата?» — спросил я. Он ненадолго задумался и ответил. «Я просто делаю то, что Иван Занхай». «И что ты видел внутри? Что находится за этими вратами?» Он отвернулся, стряхнул песок с одежды и сказал. «Там внутри я видел предел всему, абсолютный предел». «Абсолютный предел?» Я не мог осознать услышанное и хотел переспросить, но молчун слабо улыбнулся и махнул рукой, давая понять, что разговор окончен, а затем сказал «могу только добавить, что я на твоей стороне», и медленно ушел, оставив меня одного. Я упал на песок, чувствуя, как раскалывается голова».